Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Боже, убейте меня. Убейте. Скотина Джибун. Чем он меня вчера накачал? Что за дрянь было в его зеленой бутылке? Неужели просто Соджу? Если да, то это просто пипец какая отрава. Никогда больше в рот Соджу не возьму. Плавно перемещаюсь по коридору в сторону кафе. В процессе перемещения испытываю внезапные приступы потливости и пугающее сжатие желудка. Но блевать нечем. Утром уже успел проверить. Проснулся, соседки в комнате нет. Судя по времени, ушла на занятия. Меня не разбудило, потому что не смогла или потому что не захотела. Скорее второе. Мало кому понравится, когда тебе в комнату приволакивают бесчувственное тело и бросают на койку отсыпаться. Мне бы такое не понравилось. Ладно, придет, расскажет. Заодно узнаю, что вчера было. Помню, что Джубон меня поил, ставя на мне какой-то адский эксперимент по превращению в Майкла Джексона. Помню, как потом я танцевал в ожидании просветления. А потом ничего не помню. Что за странные методы обучения в этой школе? Как же мне хреново. Народ учится, в коридорах пусто. А вот и кафе. Надеюсь, у них есть лекарство Школьное кафе. Зал для преподавателей. В дверях появляется Юнми и неспешно держа ровно голову стараясь похоже без необходимости ею не крутить подходит к барной стойке из за нее девушка бористо изумленно смотрит на непричесанную школьницу в спортивной форме покачивающуюся и с полузакрытыми глазами пиво пожалуйста произносит школьница сделав глотательное движение и после короткой паузы добавляет и орешков в что еще больше изумляется бориса «Пиво, пожалуйста!» Полностью открывая глаза и смотря на продавщицу, повторяет Юнми. «И закусить!» «Пива нет!» Заявляет продавщица. Юнми секунды три заторможенно смотрит на нее, усваивая полученную информацию и формируя ответ. «Как это пива нет?» Удивляется она. «А что там у вас стоит в холодильнике?» «Это для взрослых! Школьницам пива нет!» «Как это нет?» Опять удивляется Юнми, но уже с обидой. А чем же я буду тогда похмеляться? Она непонимающая и обиженно смотрит на собеседницу. Та, потеряв дар речи, молчит, смотря во все глаза на посетительницу. Юнми надувает щеки и, подержав их в таком состоянии, несколько секунд выдыхает. Пфуууууууууу... Ну, Но ним... наклоняется она через стойку к продавщице и доверительным тоном интересуется. Вы хотите, чтобы я умерла? Прямо здесь и сейчас. «Божечки мои, что творится-то?» – произносит бариста, быстро размахивая ладонью перед своим носом и поняв, что клиентка совсем того, пытается втолковать ей, что у нее будут проблемы, если она отсюда быстро не свалит. «Девочка, не знаю, откуда ты взялась, но если ты школьница, то лучше тебе уйти отсюда, пока я не позвала кого-нибудь из учителей. Если я их позову...» то тебя выгонят из школы, и учеба твоя закончится. Вспомни о своих родителях, подумай о том, что они с тобой сделают за это». Покачиваясь, Юнми размышляет над прозвучавшими словами. «Уходи отсюда», – требует бариста. «Марш спать, и я тебя не видела». «Продайте мне лекарство просит Юнми и кладет на прилавок справку, которую все время до этого держала в опущенной руке. «Импортная, светлая, 0,5». Взяв, Бористо озадаченно крутит в руках разрешительный документ. «Ну, я не знаю», – прочитав третий раз, растерянно говорит она. «Это так странно». «Печати, подписи на месте», – говорит Юнми и предупреждает. «Буду жаловаться, что вы меня оставили в опасности без медицинской помощи, но ним». Девушка, оценивающая, смотрит на бледную угрожальщицу определяя степень ее болезни. «Я сделаю копию», – предупреждает она, помахав в воздухе справкой. «Без проблем», – пожимает плечами Юн Ми. «Продайте лекарства и копируйте потом сколько хотите». Несколько позже. За столиком с банкой пива сидит порозовевшая Юн Ми. Ей явно полегчало. В этот момент в дверь кафе заглядывает школьница, посланная на ее поиски, и обрадованно восклицает, увидев объект своего поиска. «Юнми, иди скорее к директору!» Подходя к столу, говорит она. «Он тебя ищет!» «А это что у тебя такое?» Школьница присматривается к банке, стоящей перед Юнми. «Пиво? Ты бьешь пиво? В школе?» С восторгом голосе восклицает она. Юнми морщится от громкого звука. «Это не пиво», — говорит она, утомленно наклоняя голову к плечу. «Это лекарство». «Лекарство? Да, видишь, лечусь». «Ну ты крутая!» — с восхищением говорит школьница. «Иди к директору. Он хочет тебя видеть. Срочно! Меня послали тебя найти». «В таком виде я не могу», — отрицательно качает в ответ головой Юнми. «Не надо принять ванну, выпить чашечку кофе». Юнми смотрит на собеседницу взглядом. «Ну ты чего пристаешь, не понимаешь, что ли?» «Пошли!» – говорит в ответ собеседница. «Видно, желаю выполнить порученное ей задание, и если не поучаствовать, то хоть поприсутствовать при дальнейшем развитии событий. Будет там тебе и кофе у секретарши, и директор голову намылит, давай!» Юнми озадаченно смотрит на настырную девчонку.